Глава пятая. Американские горки. Тимофей ⁇ человек проект. Он знает всех, и его знают все. И в Москве, и в Европе, и в Кремниевой Долине. У Тимофея куча самых разных ролей. Тут он главный. Там не очень. Здесь просто посредник, там идейный вдохновитель. Тимофей все время в диалоге. Он не сидит на месте. То отвлекся, то слегка сконцентрировался, то переключился на что-то еще, разбрасывается, но кое-что доводит до конца. При этом держит потрясающие объемы и темпы. Люди для Тимофея ⁇ подзарядка. От общения он не устает никогда. Ему важны не конкретные персонажи, а поток. Эти ушли, другие пришли. Тимофей неформальный, без церемоний. Сразу выделяет главное. Ко мне Тимофей пришел, чтобы наладить отношения с деньгами. «Понимаете, в какой-то момент до меня стало доходить», говорит Тимофей, жестикулируя, «что вот это неимоверное количество проектов, которые я поднял, могло меня уже миллионером сделать. Но все куда-то девается. Почему-то. Суеты много, а по итогу эффективность не такая уж высокая. И я хочу понять, хочу осознать, что происходит». «Почему я в какие-то моменты настолько сильно проседаю?» «Уточняю. А это именно в какие-то конкретные моменты происходит? «Даже и не знаю», — разводит руками Тимофей. «Как бы вроде я из дохлых лошадей вовремя слезаю, но...» «Мне даже трудно понять иногда, почему что-то вдруг схлопнулось, как будто я отвернулся, потом открыл глаза, а уже все закончилось». «Скажите», — спросил я. Вы производите впечатление очень энергичного человека. Но всегда ли у вас так много энергии? Бывает ли такое, что и сил поменьше, и настроение не очень, и все такое? «Очень редко», — сказал Тимофей. «И только когда похмелье». «А нет, гриппом болел пару лет назад. Реально, сил не было. Целую неделю. Отвратительное ощущение, сами понимаете» и даже просто встал с кровати работать не хочется, отдохну сегодня. Такое бывает? «Да у меня же не конвейер», — засмеялся Тимофей. «Я могу куда угодно улететь, по горам шастать, а одновременно дела решать. Отдых работе не помеха, тем более я все это люблю, а на пляже валяться это нет, это скучно. Я человек не такой, я человек активный». Действительно, активность Тимофея была заметна невооруженным глазом, Быстрый и легкий. Он часто менял позы, шутил, вставлял быстрые реплики. При этом держался очень естественно, слушал внимательно. Телефон нарочно выключил и сунул в карман на время разговора. Завидую, сказал я. Но не верю. Во что? удивился Тимофей. Не верю, я, что вы все время одинаковый энерджайзер. Вот вы говорите отвернулся, потом открыл глаза. Похоже, как в фильме, очнулся гипс. Сознание вы, конечно, вряд ли теряете. провала в памяти у вас нет, но от чего вы отворачиваетесь и что происходит в эти моменты? Тимофей пожал плечами. Да вроде ничего особенного. Мне кажется, он запнулся на секунду. Это, знаете, как жонглёр ловит, ловит шарики, и вдруг в какой-то момент раз сбился и все летит на пол. Или канатоходец Просто отвлекся на секунду, ногу не туда поставил и летишь. Как говорится, кабы знать, где упасть, заранее как-то предсказывать эти моменты. Как думаете, возможно это? Думаю, что возможно, кивнул я. Давайте пробовать. Циклы и циклоиды. По приблизительным подсчетам, более половины людей переживают периодические подъемы и спады энергии, жизненных сил и настроения. У 2-5% качели достигают степени циклотемии или биполярного расстройства, мешают жить и требуют лечения. Все остальные как-то приспосабливаются, приноравливаются к своим циклам, а подчас и не замечают их. Колебания энергии – вещь такая же естественная, как сезоны или смены дня и ночи. Время в традиционном аграрном обществе человека было цикличным. Крестьяне зимой отдыхали, а летом работали, отводя лишь несколько часов на сон. Литургический год в церкви помогал соотнести внутренние ритмы с событиями Священного Писания, придавая всему происходящему духовное измерение. Индивидуальные циклы могут хорошо ложиться и на ритм активности современного человека. Проблемы возникают, когда внешние и внутренние ритмы начинают конфликтовать. Это случается нередко. Тем более, что мы можем вообще не замечать наших циклов энергии, не знать, что они у нас есть, пытаться их заглушать или не учитывать. Поэтому главная наша задача в том, чтобы эти энергетические циклы у себя распознавать, замечать и предсказывать. Если речь не идет о ярко выраженных случаях, распознать циклы может быть не так уж и просто. Почему? Первое. Подъемы и спады проявляются у всех абсолютно по-разному. Когда я спросил Тимофея о спадах, он мысленно сравнил свое представление о том, что это может быть, со своей реальной жизнью и уверенно ответил «нет, такого не бывает». Но спад энергии – это не обязательно что-то заметное, такое как апатия, грусть или тревога. Иногда это легкая неуверенность, чуть большая суетливость, или сентиментальность, или самоуглубленность, и так далее. У каждого свой энергетический цикл, и он не сводится к тому, радостно ли мы сегодня бежим на работу или тащимся туда, закатив глаза. Второе. Мы часто принимаем наше внутреннее состояние за реакции на внешние обстоятельства. «В самом деле, разве непонятно, почему я сегодня такая нервная? Собачка у меня болеет, вот почему!» Но, возможно, в другое время болезнь питомца не вызвала бы таких эмоций. Третье. Многим из нас, в принципе, не близка идея о том, что у нас могут быть необусловленные внешние подъемы и спады настроения. Это неуютно, признать, что внутри нас самих есть стихия, погода, которую мы не вполне контролируем, и которая, наоборот, отчасти обусловливает нас. Нам хочется быть рациональными. Четвертое. Циклы могут быть длинными, месяцы или годы, короткими, с неделю или месяц, или очень короткими, вечером одно, утром другое. Человек может быть счастливым обладателем сочетания разных циклов, которые накладываются друг на друга, Скажем, в целом, у женщины подъем, но на фоне этого подъема именно сегодня первый день менструации и связанная с этим раздражительность. Пятое. Состояний внутри каждого цикла всегда больше, чем два. Даже те, у кого состояние достаточно выраженное, не всегда замечают все из них. А ведь именно чередование состояний помогает предсказать, какая следующая остановка на нашем энергетическом маршруте – Чего ждать и к чему готовиться? Шестое. Часто люди не любят самих себя в определенных состояниях. Никому не нравится замечать собственное слабоволие, упадок сил или раздражительность. Приятнее сделать вид, что этого вообще никогда не бывает. Ну просто нет в меню такого пункта. Но внутренний слабак никуда не девается от того, что его не замечают. Наоборот, незамеченный и непризнаваемый – он может не вовремя принять какое-нибудь судьбоносное решение. И вот храбрый воин, декабрист Трубецкой, дрогнув, не выходит вовремя на Сенатскую площадь. Восстание проваливается, и Россия остается самодержавной монархией. А Тимофей, например, удивляется, куда это вдруг подевались его деньги и проекты. «Я люблю говорить о том, что человек существует как бы в двух или даже больше системах отсчета времени – в линейном и субъективном. Линейное время – это декретное время труда и отдыха, здоровья и болезни, юности и зрелости. Его можно измерить часами и минутами, годами и десятилетиями. Оно как бы объективно, но вместе с ним, наравне с ним, существует субъективное время. Это время разных состояний, которые мы переживаем. В каком-то из состояний время тянется, в каком-то летит. Иногда оно ощущается как вязкое и плотное – Иногда не замечается вообще. Это, пожалуй, и есть главная причина того, что мы не очень хорошо замечаем свои циклы. Люди загипнотизированы линейным временем, часами и календарем, а циклы существуют по индивидуальным законам, которые хорошо бы заметить и понять, что происходит в разных наших состояниях с энергией, с тем, как мы ее тратим и получаем. Какие бывают циклы энергии? Энергетические подъемы и спады могут иметь самые разные признаки и по-разному ощущаться у людей с разными характерами. Перечислю только самые частые случаи. Еще раз напомню, что человек может и не осознавать, что колебания энергии вызваны внутренними причинами. Цикл 1. Воля. Могу-не могу. Не могу. Иногда энергетические циклы можно заметить по определенным привычкам, которые усиливаются или ослабляются в зависимости от количества энергии. Замечаю, что начинают тупить в телефоне, когда выдыхаюсь. Есть периоды, когда я хожу в зал, и периоды, когда я ем тортики. Далеко не всегда полезные привычки означают подъем, а вредные – спад. Работа идет быстрее, проектов много, начинаю курить, больше пью алкоголя. То есть у одних воля падает вместе с энергией, а у других повышенная энергия вызывает некоторое ослабление самоконтроля. Падение энергии вызывает желание побыстрее подпитаться тем, что под рукой, а подъем дает возможность расходовать ее, в том числе и на не самое необходимое. Цикл 2. Сила драйвов «Хочу-не хочу». Не хочу. Самый распространённый и очевидный случай, когда колебания энергии человек замечает по количеству и силе своих желаний. Так долго ждала отпуска, а в итоге неохота никуда лететь. Ничего не интересно, хоть билеты сдавай. Возможно, это ситуативная усталость, а возможно, дно внутреннего энергетического цикла. Когда начинала работать полгода назад, у меня глаза горели, и все было интересно, а теперь глаза бы мои эту работу не видели. И тут тоже неизвестно, насколько чувства вызваны внутренним состоянием, а насколько объективными причинами. Вполне возможно, что подъем энергии заставил сменить работу и поначалу гореть на ней, а теперь спад принес разочарование. Цикл третий. Количество эмоций. Чувствительный, равнодушный. У некоторых на спаде энергии первыми страдают эмоции, чувства. На них не остается мощностей. Зато на подъеме человек замечает, что эмоции стали ярче, несправедливость вызывает возмущение, приятные вещи, удовольствие, шутки становятся смешнее, он вдруг влюбляется в симпатичную девушку, с которой был знаком давно. Когда я на подъеме, я жалею всех пациентов, а собственные дети умиляют даже своими шалостями. А вот когда сил нет, то чаще все равно. Цикл четвертый. Настроение. Грусть. Радость. Чаще всего, когда говорят о циклических состояниях, вспоминают именно этот вид колебаний. Но на практике люди крайне редко замечают за собой внутренние циклы беспричинной необоснованной радости и грусти. Мы устроены так, что наш ум до последнего подыскивает нашему состоянию подобающую причину. Лишь большая осознанность или очень уж сильные эмоциональные качели могут заставить нас обратить внимание на то, что чувства возникают сами по себе, а причины подстраиваются под них, а не наоборот. Иногда мы неожиданно замечаем наши эмоциональные циклы, когда настроение уж слишком вопиющим образом не соответствует внешнему плану происходящего. Например, невеста не может заставить себя веселиться на свадьбе, как в фильме ⁇ Меланхолия ⁇ Еще один вариант, когда определенное настроение возникает с четкой периодичностью, перед месячными, перед днем рождения, только весной. Цикл пятый ⁇ восприятие будущего ⁇ оптимизм, пессимизм, осторожность, рискованность. Когда у нас много энергии, мы можем бессознательно слегка переоценивать наши будущие результаты и возможности и недооценивать риски. Мы бессознательно рассчитываем на тот объем энергии, который есть сейчас, и чувствуем, что нам и не такое по плечу, а то и море по колено. В результате часто встречаются энергетические циклы, в которых человек на подъеме энергии берет на себя много проектов, а потом на спаде теряет половину. Именно такую гипотезу я высказал Тимофею. А вот что сказал один из моих клиентов, инвестор. «Я уже привык корректировать свои решения. При северном ветре я чересчур осторожен, а при южном – слишком оптимистичен». Шутка. Цикл шестой. Принятие решений. Уверенность, нерешительность. Очень частый случай и при этом очень редко осознаваемый. Так естественно, мне приходится принимать трудные решения, и я не всегда могу делать это быстро. На самом деле процесс принятия решений тесно связан с количеством энергии и возможностью ею подпитаться. Если мы чувствуем, что неудача может в смысле затрат энергии дорого нам обойтись, сил на то, чтобы исправить положение немного, то и решение дается труднее. Цикл 7. Колебания самооценки. Я царь. «Я раб», «Я червь», «Я бог». Но только не сразу, в одной фразе, а попеременно. Чаще все таки не с такой интенсивностью, но иногда это первое, что может заметить человек, когда пытается проследить циклические колебания своей энергии. Здесь все просто. Мы нравимся себе, когда у нас есть силы делать то, что мы любим, стремиться к целям и отрабатывать ценности. И не нравимся, не соответствуем себе – когда сил нет. Более того, на спаде мы часто лишаемся и обычных источников энергии. Ведь, чтобы питаться от них, энергию, как правило, надо также и затратить. Например, чтобы радоваться материнству или отцовству, нужно, чтобы были силы заботиться о ребенке. Когда баланс не в нашу пользу, радости становится меньше. Ценность быть хорошим родителем не обслуживается чувствами и не питает нас. Я перечислил только наиболее очевидные признаки циклических колебаний энергии. На самом деле их столько, сколько нас. Как отличить внешнее от внутреннего? Ситуативное колебание энергии от циклических? Это действительно не всегда возможно. Внешние и внутренние факторы в нашей жизни тесно переплетены. Поставьте мысленные плюсы в пользу цикла «если». Вы замечаете связь колебаний энергии со временем суток, года, женщины с менструальным циклом. Вы вспоминаете, что уже когда-то оказывались в подобной ситуации, ощущали похожую гамму чувств, в голове были похожие мысли. Чем резче циклы, тем сильнее будет ощущение дежавю. Вас перестало заряжать то, что обычно заряжает. Вы переходите к более простым стимуляциям или наоборот, готовы на большее. Заметно изменилась плотность событий, ваша личная активность. Особенно наглядно, если есть измеримый параметр, не обязательно рабочий, да хоть количество картинок в Инстаграм. Предположим, вы подозреваете, что у вас действительно есть некие циклические колебания энергии, которые оказывают заметное влияние на вашу жизнь. Можно ли сделать что-то, чтобы научиться осознавать их не задним числом, а в процессе, а желательно и предсказывать. Да, можно. Без пяти двенадцать. «Вы Золушка», — сказал я Тимофею. «Кто-кто?» «Золушка. Синдерелла. Обычно вы та Золушка, которая на балу. Крупу перебирают голубки, а вы прыгаете в танце, общаетесь и веселитесь, заводите нужные связи, и все происходит как по волшебству». Но потом в какой-то момент, точнее, ровно в двенадцать, все превращается, условно говоря, в тыкву. Золушка на часы не смотрит. Она вообще не помнит, что иногда она бывает не на балу, а в своей коморке за печкой. «Ну хорошо, допустим», — прервал меня Тимофей. «Предположим, но когда же это я там бываю? Когда я за печкой? В чем это выражается? Чего я не замечаю? Как бьют мои часы?» «На этом сказке не конец», — продолжал я. Моё предположение в том, что вы бываете не только золушкой за печкой и золушкой на балу. Вы и принцем бываете, и феей крестной, и мачехой, и даже мачехиными дочками. Разный вы человек, сложный, а используется в основном тот, который золушка на балу. Ну нет, мачеха тоже работает. Когда я мачеха, я могу всех заставить побегать. Если бы я всегда был мачехой, то сел бы где-нибудь начальником. Зато когда я мачехины дочки, то я очень язвительный и всех троллю и критикую. Вошел во вкус Тимофей. Это я умею. Под настроение. Принц и фея крестная? Пожалуй. Принц – это когда я себя чувствую таким волшебным парнем, которого в макушку поцеловали. А фея крестной – когда я обо всех других участниках проекта хочу позаботиться. Праздник им устроить, например. Феей крестной очень приятно быть. Отлично. А как же все-таки крошка-золушка в грязном платьице? Золушка-замарашка, на которой вся черная работа в доме, которая вздыхает. Ах, сестры, как бы я хотела попасть на бал. Что случается без 5-12? Ну, это не то, чтобы спады, возразил Тимофей. Это тоже очень полезные моменты. Это когда я замедляюсь и просто отпускаю мысль на свободу и о чем-то думаю. Но у меня при этом нет никакого спада. И настроение хорошее. Даже бывает и получше в чем-то, чем когда я пляшу и прыгаю», признался он. «Суетиться я перестаю, вот что. Замарашки не суетятся, они спокойно пыль вытирают. Я, кстати, обожаю порядок наводить. Мысли тоже в порядок приходят. А потом иду бегать километров пятнадцать». Лицо у Тимофея стало совсем другое. Выражение изменилось. «Бегу по парку, и мысли сами себя думают». «Вы не только энерджайзер, каким вас все знают», — сказал я. «Вы устроены сложнее. Может быть, — это только моя гипотеза, — вот этот человек, который бежит и одновременно замедляет ум, который может спрятаться в свои мысли, он появляется чаще, чем вам кажется. Может быть, в этом состоянии у вас совсем другой энергообмен. Тот чувак не заряжается в толпе от других, а разряжается. Иногда неожиданно. «Может такое быть?» «Может», – неожиданно и просто признал Тимофей. «Так и есть. Раньше я в основном таким и был. Вообще не знаю, заметно или нет, но я в юности был чудак, не похожий на других. Таких обычно дразнят, а они в себе замыкаются и сидят в уголке. Но я выбрал другой путь, стал классным шутом, научился делать так, чтобы мои чудачества вызывали интерес и общее внимание». Научился понимать, что людям нужно, что им нравится, и ловить от этого кайф. Ну, адаптация такая. И появился вот этот Тимофей, которого все знают. Который – золушка на вечном балу. Как будто вечном. Я и сам про себя это знаю. Не то чтобы тайна какая-то. Но тот другой Тимофей-чудак – необычный, который не похож на других, который дал вам всю вашу креативность. Тот, который периодически наводит порядок у себя в комнате и в мыслях. Он никуда не делся. И он от такого режима очень сильно устает. Он и заставляет вас иногда выключиться. Раз — и нет бала. Надоело. Полночь. «Думаете, я поэтому теряю деньги?» — хмыкнул Тимофей. «Потому что у меня на самом деле немного другой энергообмен?» «Потому что у вас их два». Один, как у человека, ориентированного на внешний мир, а другой, как у того чудака. И когда наступает без 5-12, чудак берет вверх и отключает вам суету, а с ней и желание вовлекаться в события, и внимание к людям, ко всему, что надо уловить и использовать в текущем моменте. Чудаку, золушке, заморашке нужно вовремя спрятаться и привести все в порядок. И она это сделает, Даже если Золушка на балу в это время танцует с блестящим парнем-принцем или заключает выгодный контракт. «Ладно», – согласился Тимофей. «В общем, правдоподобная версия. Я и сам подозревал что-то подобное. Но что с этим можно поделать, честное слово, ума не приложу».